Эта степная территория не выходила из подвременных поселений кочевников, сменявших друг друга. Анты же остались жить на ограниченном пространстве лесистых низовьев Днестра и Днепра, у Лукоморья, где знал их Иордан. Славяне же в более широком смысле, напротив, развернули в VI веке широкий фронт нашествий от Адриатики до Константинополя, который они осаждали в 559 году. Кто же они были? Никак нельзя думать, что это были те самые славяне, которые по Иордану жили от Карпат до Устьев-Вислы в своих лесах и болотах. Славяне, о которых идет речь, массами наступали на юг, от восточных Альп, от Селезии и Моравии, Испанунии и Дакии. Исследователи при своих прежних представлениях о позднем расселении славян затруднялись объяснить, каким образом было возможно быстрое превращение Балканского полуострова в Славинию и при том еще сохранением славянского языка, который по территории должен был уступить место языку прежних насельников болгарский славянский язык действительно и пережил вместе с лирийцами и греками период упрощения древних форм но там где этнический субстрат был слабее а славянское население древнее там славянские языки не имели таких конкурентов и сохранились сравнительные неприкосновенности это опять подтверждает наш взгляд на более ранний процесс их расселения Мы знаем, что славянский резерв в Илирии и на Дунае был уже готов ко времени переселения народов. Страница 397. Для нас поэтому нет затруднений признать, например, наличность славян на территории, занятой в Панонии ставкой Атилы, что представляло повод для стольких бесполезных споров между русскими националистами и норманистами. Именно эти широко расселившиеся южные славяне и напали за Дунаем на Византию в VI столетии. Подкарпатская и Трансильванская Русь. Но для нас имеет большее значение вопрос о древности славянских поселений на территории, примыкающей к Закарпатию и к Буковине. Заслуга изучения славянской топографической номенклатуры в этих местностях принадлежит покойному профессору Филевичу. Несмотря на его увлечение, победоносно опровергнутые Ягичем, фактическая сторона его работы заслуживает полного внимания. Для нас опять-таки путь славян сюда, через карпатские проходы, более чем вероятен сам по себе. Время выдворения здесь славян определяется, является в связи с упомянутым выше процессом очищения Северной Дакии и Панонии дославянским населением под напором германцев и с временем ухода отсюда самих германских племен. Таким образом могла создаться, как это было в Польше, безлюдная территория, на которой славяне могли встретить лишь очень немногочисленные остатки прежних туземцев, к тому же нашедших убежище главным образом в горах, где они занялись кочевым скотоводством, продолжающим существовать до нашего времени. Славяне разделили историческую судьбу. И образ жизни этих волохов. На пути славянского населения, который мы исследуем, Подкарпатская Русь с 1919 года вернула себе свой славянский характер и свое славянское самосознание. Но дальше на юг и на юго-восток нам приходится восстанавливать былой славянизм страны по скудным древним грамотам и по обильной топографической номенклатуре. Тщательное расследование Филевича восстановило пребывание славян на всем пространстве Трансильвании. Смотрите карту номер 46. Там, где горы переходят в долины, прекращаются эти исторические следы. Такое распределение населения сохранилось до географического описания Белы, относящейся к 1777 году. Насколько распространяется равнина поселенцы, провинция Венгры? Но на горах частью живут славяне, под ними здесь, разумеется, очевидно, словаки, частью — русские, которых называют рутенами, руснаки на германском наречии. От прикопацких полонин это руснацкое население сплошь тянулось по расходящимся сторонам горного треугольника, вплоть до поляны русской, до восточных и железных ворот на Дунае, где втекает в него речка Черная, по западной стороне этого треугольника, а по восточной стороне — по Серету с его правыми притоками до Галаца — на том же Дунае. Страница 398-я. Между железными воротами и галатцем южная сторона треугольника Подгорья представляла гласис, на котором держалось дославянское население, пася свои стада овец летом и спускаясь на зиму в излучину Дуная. Именно отсюда и шли набеги славян на Балканский полуостров. И надо предположить, что долина между горами и Дунаем была также заселена славянами, быть может, перемешанными со старым населением, которое карта Пейтингера обозначила классическим именем Сарматы. Страница триста девяносто девятая. Когда пришло в Трансильванию и к Нижнему Дунаю, оставившее нам свои имена славянское население, сказать трудно, уже потому, что едва ли здесь речь может идти о единовременном заселении. Но началось это заселение очень давно. Прежде всего, бесспорно, оно было здесь до прихода венгров с Урала через русские степи, то есть до 890-х годов по Рождеству Христову. Об этом свидетельствует вся славянская номенклатура, носящая явные следы переделки со славянского на венгерский и румынский лавр но, конечно, надо искать начало гораздо раньше этой даты. Эпоха латен, с одной стороны, движение германцев, с другой таковые термины, между которыми должны располагаться эти даты, то есть примерно 300 лет до Рождества Христова и 300 лет после. Для непосредственной нашей цели важно отметить, что эти процессы находились в неразрывной связи с процессами, происходившими в Приднестровье. Из многочисленных примеров сходства гидрографической номенклатуры, свидетельствующего об односторонности племенных передвижений, я приведу один особенно наглядный. С левой стороны впадает в Днестр река Серит, текущая с севера. По соседству с верховьем Серета у Станиславова река Золотая Быстрица впадает в Струй. Но тут же за верховьями Прута Течет на юг другой Серит, более известный приток Дуная, а в него справа впадает в теперешней Румынии другая золотая Быстрица. Что тут мы имеем дело со следами колонизационного движения? Видно и из того, что здесь же, в сходящихся верховьях названных рек, имеем и волоки между Черемошем и Прутом, между Сучавой и Прутом. Назову еще в том же районе три речки Лопушны. Правый приток Серита, левый приток Прута и правый приток верхний Черный Тис say Однородность населения, сидевшего на этих водоразделах, наконец иллюстрируется пребыванием здесь и сейчас гуцулов, народа смешанного, но, несомненно, славянского в основе. Обыкновенно эти карпатские говоры считаются западноукраинскими. Но как раз спор между украинством и русизмом прикарпатского наречия показывает, что делать здесь окончательные выводы преждевременно, пока эти говоры не подверглись серьезному научному изучению. Можно лишь сказать, что в самой неопределенности в принадлежности к тому или другому конченному наречию заключается указание на ту древнюю эпоху когда о такой неопределенности не могло быть и речи вся славянская полоса от прикарпатии до дуная поскольку она связана с балканами составила переход к южным славянам здесь мы находимся снова на тех рубежах где восточные западные и южные славяне только еще находились в процессе дифференциации в изучаемую эпоху страница 400. -я. Еще несколько замечаний по поводу обилия русских названий в Трансильвании. Противники скандинавского происхождения слова и народности «Русь» видели здесь сильнейшее доказательство того, что Русь была южно-русским племенем, живущим от Киевщины до Карпат и Дуная задолго до прихода норманов, и что именно отсюда пошла русская земля. Доказательство это имело бы несомненное значение, если бы можно было доказать, что формы названий от корня «рус» существовали в этом виде уже в донормандскую эпоху. Но они нам известны лишь с XIII столетия. Очевидно, самое название рутонов могло появиться только тогда, когда потерян был первоначальный смысл, противополагавший нормана-русина славянину, и тогда сама Южная Русь стала называться «русской землей». Таким образом, эта теория должна быть Как же объяснить иначе происхождение русских названий в Закарпатье? На территории Закарпатья, начиная с IX века, переменилось много хозяев. После завоевания Крума Болгарского эта территория входила в Великую Моравию. Потом пришли венгры. Только походы на Червенскую землю Владимира Святого в 981 году и Ярослава с Мстиславом в 1031 году могли закинуть в эти области понятия о принадлежности населения к русскому народу и о связи с русской землей. С этим понятием связались тогда же понятия восточно-православной веры, принятые после проповеди Мефодия. Поставленная перед двойным нажимом между протестантами-немцами и католиками-венграми, Угорская Русь сохранила свою национальность именно благодаря этой религиозно-этнографической традиции. Автор расследования 1802 года о следах русинов в Трансильвании сообщает, что даже теряя язык, но не потеряв веры, Русины хотят сохранить себя чистыми, а потому избегают браков и более тесного общения с чужеродными. Этому отчуждению содействовало и их подчиненное социальное положение – пастухов или земледельцев, которых с XIII века князья и крупные помещики стали употреблять для крепостной колонизации. Возвращаясь к Восточной Галиции, Червенской Руси наших летописей, мы уже видели, что именно отсюда должны были сгуститься к морскому берегу Анте. Сколько я знаю, нет лингвистических трудностей признать в их названии вариант древнего имени Венеты. Колебания носового звука известны в польских наречиях. Мы предупреждены с другой стороны иорданом, что Венеты есть общее имя, покрывающее отдельные местные названия. Но и взятые вместе народы антов, по указанным уже соображениям, не составляли могущественного союза. Их участие в походах на Балканы всегда происходило вместе с другими народностями – болгарами и славянами. Притом они участвовали в этих походах редко, а после 602 года и вовсе перестают упоминаться как целое. Страница 401. «Выступают их отдельные племена». Едва ли мы ошибемся, признав именно племенами антов два юго-западных народа России, также игравших второстепенную роль и скоро исчезнувших навсегда из истории под влиянием передвижений кочевников. Это «уличи» и «тиверцы». Как самое слово «уличи» с носовым знаком унлице, так и их место жительства у Луки-моря между Днестром и Дунаем указывают на их преемство от антов, занимавших те же места – Хронология их появления здесь определяется серединой VII века, когда летописец Никифор, указав на то, что в этом самом месте останавливался Аспарух перед своим уходом за Дунай, называет эту местность «онглас», то есть «угол». Сравните выше иорданово определение, и прибавляет, что слово это «болгарское», то есть в его понимании «славянское». Другими словами, болгарская орда Аспаруха нашла здесь славянское племя уличей полвека спустя после того, как историки перестали упоминать живших на этих самых местах Антов. Наша летопись знает уже только по преданию, что уличи принуждены были отойти с Днепра за Бук, карта номер 46. Весьма вероятно, что их вытеснили печенеги. Затем с ними воевали по дороге в Константинополь Олег и Игорь. Вероятно, эти постоянные опасности заставили уличи уйти из этого проходного приморского коридора окончательно на запад, и этим кончается их история». Тиверцы, ближайшие соседи и, вероятно, союзники уличей, разделили их судьбу, о них не упоминается после 945 года, и летописец знает о них как о далеком предании. Судьбу гради их и до сегодня, то есть, очевидно, сохранились только остатки городов. Как видим, Приднестровское направление колонизации восточных славян, одно из наиболее древних, не дало плодотворных результатов для истории. Следуя по коридору всевозможных вторжений им навстречу и выходя к опушке степи, откуда отбрасывала их назад живая сила кочевников, эта колонизация упиралась в тупик и не оставила прочных следов. Другое дело – колонизация Закарпатия. Среди лесов и гор славяне чувствуют себя в своей обычной обстановке и незаметно колонизируют закрытые горные места, останавливаясь Перед равнинами. Равнины они переходят только в походном порядке, увлекаемые воинственными ордами на юг за Дунай. Но в этом процессе они выявляются уже не как восточные, а как южные славяне. Это значит, что самый процесс дифференциации происходил в данном случае по мере их удаления от общего славянского центра. Те из групп, которые остались в горах и лесах, становятся материалом для чужих колонизаций королей, монастырей и крупных земельных собственников. Постепенно они, за исключением Карпатской Руси теряют свою национальность, амадьяриваются и арумыниваются. Такова в общих чертах эта поучительная колонизация юго-западного угла России при первых попытках ее тщетной борьбы перейти из лесной области в степь. Страница 402. Второй поток славянской колонизации. Волынь. Но мы этим еще не кончили с историей передвижений, связанных с Приднестровьем. Невысокий водораздел между верховьями притоков Висла, Тиса и Днестра находит свое продолжение в еще более доступном водоразделе Авратынской возвышенности между левыми притоками Днестра и правыми притоками верхнего течения Припяти. Между ними и другими вкрапливаются не то разделяющие, не то связующей их чертой верховья двух бугов – западного и южного. Это интересное сплетение гидрографического узла заслуживает внимательного изучения, ибо оно вскрывает перед нами следы второго потока славянской колонизации, связанного своими истоками с первым, только что рассмотренным – карта номер 46, территория под буквой «Т». Связь эта характерным образом подчеркивается однородностью антропологического типа, динарского, который соединяет территорию Гуцулов и Бойков через Аполия и Верховье Днестра с Саном и Дунайцем с центром во Львове с одной стороны и верхними течениями Атыри, Горыни и Случа с другой. Мы здесь на повороте восточнославянской колонизации с южного направления на восточное. Путь дальше Волыни, на север, здесь отрезан болотами правого берега Припяти, составляющими непроходимую географическую границу. Путь на восток ведет в Древлянские леса и на Полянскую равнину. Колебания между этими двумя направлениями оставляют свой след в речной номенклатуре.